Шэрон Бегли. «Не могу остановиться». Откуда берутся навязчивые состояния и как от них избавиться? Введение. Джон Мильтон писал «Потерянный рай», преследуя скромную цель — оправдать перед людьми пути Господни. Работа над эпической поэмой продолжалась с 1658 по 1667 годы, и большую часть этого времени автор был слеп. Каждое утро к нему по очереди приходил кто-то из близких, одна из трёх дочерей, иногда племянник, и записывал под диктовку следующие десять тысяч стихотворных строк о грехопадении человечества. Эти строки Мильтон шлифовал всю ночь и до рассвета держал в памяти. На картине Михая Мункачи «Слепой Мильтон», диктующий поэму «Потерянный рай дочерям», 1877 год, украшающий главное здание Нью-Йоркской публичной библиотеки, изображены Мэри, Дебора и Анна за столом напротив отца, готовые помочь одному из шедевров западной литературы появиться на свет. В те дни, когда стенографистка запаздывала, сообщает анонимный биограф, поэт сетовал, что ему невмоготу дожидаться дойки. Смысл этой сельскохозяйственной метафоры очевиден. Словно корова, которую тяготит скопившееся молоко, Мильтон испытывал физическую потребность освободиться от обременяющих память стихов и не ведал покоя, пока они не лягут на бумагу. У Хемингуэя потребность писать, судя по всему, проистекала из того же источника. С присущим ему лаконизмом, вдохновлявшим участников многочисленных конкурсов-подражателей, он сформулировал это на свой лад. «Мне дерьмово, когда я не пишу». Сочинения обоих порождены не только и не столько творческим импульсом, гением, не имеющим других способов самовыражения, кроме литературного текста. За ними стоит что-то еще глубинное, темное и мучительное. Оба были вынуждены писать, обречены изливать слова на бумагу, чтобы терзающая их физическая боль оставалась переносимой. Впрочем, Эта одержимость творчеством отнюдь не была для них изнурительной или даже разрушительной, а, напротив, принесла им литературное бессмертие. Нам это тоже пошло на пользу. Поколения читателей обретают душевный покой в поэтическом повествовании о грехопадении и грядущем воскрешении человечества. Или вдохновляются самопожертвованием Роберта Джордана, останавливающего наступление франкистов. Поведение людей вызывается великим множеством мотивов — от базовых влечений к пище и сексу до более сложных потребностей в повышении собственной значимости, заботе о репутации, альтруизме, сострадании. В таких проявлениях, как зависть, гнев, чувство долга, да и просто стремление к удовольствию. Однако ничто из этого не объясняет навязчивых состояний, при которых мы словно бы вынуждены, а то и обречены, вести себя определенным образом. Навязчивость или компульсия порождается настолько отчаянной, настоятельной, мучительной нуждой, что превращает человека в перегретый паровой котел. Это напряжение, которое жизненно необходимо немедленно сбросить. Компульсия — это предохранительный клапан, выход для тревожности, аналог аварийной арматуры, защищающий трубопровод от разрыва при замерзании жидкости. Однако навязчивые состояния, хотя и дают облегчение, сами по себе очень некомфортны, и какая-то часть нашего существа страстно желает от них освободиться, тогда как другая столь же отчаянно этого боится. Мы лихорадочно проверяем сообщения в смартфоне, едва окажемся в зоне доступа. Лихорадочно пытаемся пройти уровень в видеоигре, Безостановочно покупаем барахло, хотя его уже некуда класть, и все предыдущие приобретения вызывают лишь разочарование. Мы не в состоянии от этого удержаться, поскольку если этого не делаем, то испытываем беспокойство, вынуждавшее Мильтона механически твердить сложенные в уме строфы, а Хемингуэя — чувствовать себя дерьмово. Термин «компульсивное поведение» точно характеризует это состояние. Мы считаем компульсивным или навязчивым поведение человека, который читает, пишет твиты, ворует, наводит чистоту, наблюдает за птицами, лжет, ведет блог, делает покупки, проверяет ленту в Фейсбуке, постит фотографии в Инстаграме, ест или отправляет сообщения не просто часто, но с лихорадочностью, свидетельствующей, что он собой не владеет. По тому же принципу мы называем навязчивыми книги, причины и мотивы наших поступков, ТВ-шоу, мысли, споры, рекламу, мелодрамы, выступления политиков, которые создают что-то вроде черной дыры для нашего самоконтроля. Их воздействие настолько мощно, что при попытке ему противостоять или отказаться от его источника, мы испытываем тревожную дрожь или что похлеще. унять которую возможно лишь одним способом — уступив принуждению. Навязанное действие диктуется внешним давлением или даже силой, зачастую против нашей воли. Навязчивое поведение порождается неодолимым влечением или неотложной нуждой, которые не утрачивают свои власти при столкновении с сознательными намерениями, желаниями и даже глубинными устремлениями. Наши компульсии порождаются болью настолько мучительной, что мы пойдем на любые крайности, лишь бы ее облегчить. Безумцы, которых мы заслуживаем. Британский историк Рой Портер в эссе 1991 года «Разум, помешательство и французская революция» Reason, Madness and the French Revolution заметил, что каждая эпоха получает безумцев, которых заслуживает. С 1947 года, когда увидела свет поэма Уистона ю Одена «Век тревоги», наша эпоха определяется страхами, экзистенциальными и бытовыми, социальными и личными. Оден писал под непосредственным впечатлением от трагедии Хиросимы и Нагасаки. Однако в XXI веке источники тревоги далеко не исчерпываются угрозой ядерного Армагеддона. К ней прибавилось глобальное потепление и другие факторы, разрушающие окружающую среду. В этом отношении человечество, уподобив себя божеству, заместило стихию в понятии «стихийное бедствие» и само порождает наводнения, лесные пожары, ураганы, засухи и даже неуклонное повышение уровня океана. Прибавился терроризм, угрожающий в любой момент превратить в кровавый ад безоблачное сентябрьское небо. Или любое самое обычное место. Зону регистрации в аэропорту, скоростное шоссе, концертный зал, финишную прямую марафона. Порождает тревогу и безудержное технологическое развитие, за которым человеческий разум попросту не успевает, утопая в каждодневных дилеммах. От мелкотравчатых, где мне зарегистрироваться, снапчат или WhatsApp или в обоих, или до жизненно важных. в каком онкоцентре, у какого врача и по какой методике лечить маму. Ежеминутно проверяя свою популярность в сети и какое количество лайков собрал умный пост в Фейсбуке, мы рискуем пробудить в себе жгучую тревогу и превратиться в ходячий вулкан, где клокочет лава в поисках самого доступного выхода на поверхность. Каких-то два поколения назад родители не одолевали мысли об устройстве отпрысков в правильный детский сад. А подростков и молодёжь, едва окончившую школу, не сводил с ума вопрос, ещё недавно тривиальный, на какую именно летнюю подработку устроиться или в какой внеучебной деятельности участвовать. И принятие решения о покупке до появления Google Shopping и Fair Compare не сопровождалось мучительными раздумьями. «Вдруг я найду то же самое, только лучше и дешевле, на следующей странице или на другом сайте». Стоит ли удивляться, что иные покупатели одержимо просматривают сотни пар ботинок в интернет-магазинах, прежде чем взяться за кредитку? Одни тревоги затрагивают лишь тонкую прослойку американского общества, другие распространены повсеместно. Для тех, кто пережил или хотя бы наблюдал столь мощные обрушения экономики, как финансовый кризис 2008-2009 годов, или многократные волны сокращений, прокатывающиеся по американскому рынку труда с начала 1980-х годов. Работа и устойчивое финансовое положение, не говоря уже о стабильном карьерном росте, превратились в нечто иллюзорное, приходящее, оставшееся в прошлом. Пожизненная занятость, будь то на конвейере или в офисе, ныне такой же анахронизм, как таксофон. Нестабильность Неотъемлемое свойство глобального капитализма XXI века проникает во все сферы нашего существования и, кажется, сама жизнь выходит из-под контроля. Можно играть по правилам, вести себя ответственно и всё равно остаться без работы, без пары и без самореализации. Мыслимо ли сознавать это и не испытывать беспокойства? Неудивительно, что к 2015 году от тревожности страдало больше студентов американских университетов, чем от депрессии, долгое время являвшейся самым распространённым душевным недугом в этой среде. Естественно и то, что тревожность одолевает и взрослых. По данным Национального института психического здоровья, в любой 12-месячный период 18,1% совершеннолетних американцев испытывают достаточно серьёзный психологический дискомфорт, чтобы его можно было квалифицировать как патологию, тогда как в глубокой депрессии находятся 6,9% взрослых. Сервис Google Ngram Viewer, оценивающий частотность употребления слов в англоязычных текстах, свидетельствует, что с 1930 года до рубежа тысячелетий слово «компульсивный» стало употребляться в 8 раз чаще. Это позволяет логически продолжить изречение Портера. Если каждая эпоха получает безумцев, которых заслуживает, значит, наша эпоха тревожности — это время безумцев, задыхающихся в мёртвой хватке компульсии. Дело в том, что растущий массив научных данных свидетельствует. Навязчивые состояния являются реакцией на тревожность. Одолеваемые тревожностью — Мы хватаемся за любое действие, дарующее нам облегчение, благодаря хотя бы иллюзорному контролю над происходящим. Мы не в состоянии помешать частной инвестиционной компании повесить на фирму, где работаем, такой долг, что ей придется уволить половину персонала, а партнеру по онлайновому флирту ценить нас не больше песчинки в куче песка. Не в силах запретить китайским электростанциям сжигать столько угля, что возникающий парниковый эффект превращает небольшой шторм в ураган, разносящий наш город в щепки. Или перевозящему споры сибирской язвы фанатику из Карачи сесть на самолет до Нью-Йорка. Поэтому мы делаем, что можем, и контролируем, что можем. Маниакально наводим чистоту или проверяем почту, скопидомничаем или делаем покупки, бродим по интернету или стираем пальцы об игровой джойстик. Мы хватаемся за навязчивость, как за соломинку, потому что лишь навязчивым поведением можем настолько облегчить тревожность, чтобы сохранить дееспособность. Могущественные социальные и экономические силы кажутся нам столь же неуправляемыми, что и морские волны, неподвластные, как свидетельствует легенда о кнуде могучем, даже королям. Перед лицом этих сил мы цепляемся за что угодно — лишь бы вновь почувствовать, что от нас что-то зависит. Компульсивность сродни скольжению со срывом в занос. Парадоксально, поначалу страшно, но в итоге, по крайней мере для некоторых, эффективна. При выраженных компульсиях наблюдается нелепое, иррациональное, жалкое и даже саморазрушительное поведение, являющееся, однако, реакцией на тревожность настолько сильную, что иначе она была бы невыносимой и парализовала бы всякую жизнедеятельность. Согласно новому формирующемуся пониманию этого состояния, даже самые дикие внешние проявления навязчивости представляют собой адаптивное поведение, прагматичное и свойственное человеческой природе. Компульсия — наше биологическое благословение и вместе с тем проклятие, придающее человеку видимость безумца, по крайней мере чудака. но облегчающее внутреннее бремя. Рассмотрим компульсивные занятия спортом, свойственные почти половине лиц с расстройствами пищевого поведения. В конце концов, что может быть естественнее чувства, что уж собственное тело должно быть под полным нашим контролем? Кэрри Арнольд была в этом убеждена. Первокурсница-перфекционистка, она начала регулярно заниматься спортом не только для того, чтобы быть в форме. но и, по собственному признанию, из-за одуряющей учебной нагрузки и первой в жизни разлуки с родным домом. Как только тревога усиливалась, она натягивала кроссовки и неслась в тренажерный зал. Впрочем, тренировочный режим поначалу не был изматывающим — четыре или пять раз в неделю, по полчаса. Однако через несколько месяцев разумные нагрузки превратились в запредельные. «Я стала тренироваться поздно вечером и совсем перестала выходить на люди», — вспоминает она. «И всё это ради того, чтобы снять стресс». Ежедневно по четыре часа, несмотря на полную учебную занятость, в спортзале, ставшем для неё вторым домом, она выбивалась из сил на степере и выжимала максимум из велотренажёра. Ночной сон свёлся к четырем часам в сутки. Кэрри заметила, что тренировки гасят волны тревоги, грозившие её захлестнуть. Без ежедневных посещений спортзала ей становилось не по себе. К концу первого курса компульсия вышла из-под контроля. Кэрри получала в день больше тренировочной нагрузки, чем рекомендовано большинству людей на неделю. И так исхудала, что мать, впервые увидев её на каникулах, заметила, что та похожа на скелет. «Я чувствовала, что обязана сжечь столько-то калорий или сделать столько-то приседаний. И если сжигала меньше или кто-то мешал мне доделать упражнения, меня это совершенно выбивало из колеи», продолжает Кэрри, описавшая свою одержимость фитнесом, вызданной в 2004 году книге «Бег на самоуничтожение» «Дневник, излечившийся от анорексии». «Мне обязательно нужно было заниматься на определенном тренажере». иначе я выходила из себя врачи потребовали резко снизить физические нагрузки однако я просто не могла остановиться навязчивая потребность шагать на степере была сродни сильнейшему зуду облегчить который позволяло лишь движение интенсивное на износ маниакальное движение окончив университет кэри ухватилась за тренировки как утопающий за спасательный круг Она просыпалась среди ночи с настоятельной потребностью в упражнениях и делала приседания в ванной или бегала до рассвета миля за милей. Ужасающая тревога выливалась в неотвязное «нужно потренироваться», рассказывает она. Спорт стал для меня средством управления собственной жизнью. Чем хуже я себя чувствовала, тем больше должна была пробежать. Всё моё существование было этому подчинено. У меня не было ни друзей, ни общения. Лишь одно имело значение — сколько калорий я сожгла, сколько шагов сделала или миль пробежала. Она пыталась сбавить обороты, но всякий раз оказывалась на полу, дрожа и всхлипывая. Уровень тревоги зашкаливал, и, казалось, снизить его могут только тренировки. В начале работы над этой книгой компульсии, изменяющие течение всей жизни, казались мне чем-то чужеродным и даже пугающим. неодолимая потребность снова и снова мыть руки, проводить столько времени за видеоиграми, что сводит пальцы, покупать и покупать, доводя себя до разорения. Однако, изучая этот вопрос и опрашивая больных, я выяснила два обстоятельства. Во-первых, оказалось, что компульсивное поведение ненормальных, на первый взгляд, людей никоим образом не является иррациональным. Наоборот, их навязчивое состояние Это объяснимая реакция на экзистенциальную тревогу, которая в противном случае сгрызла бы их изнутри. Это не психи и далеко не всегда психологически надломленные люди. Они справляются с ситуацией, держатся на плаву и едва ли были бы более дееспособными, если бы позволили тревоге взять над собой верх. Слушая особенно тронувшую меня исповедь человека с синдромом патологического накопительства, я думала, Если бы мне пришлось все это пережить, мой дом тоже ломился бы от барахла, ставшего единственным барьером между мной и бездонным отчаянием. Испытывать навязчивую потребность в чем-то еще не значит сойти с ума. Второе мое озарение. Люди с крайними проявлениями навязчивого поведения кажутся исключениями, но тревога, толкающая их крайностям, универсальна. Умеренные и экстремальные проявления компульсии имеют одну и ту же причину. Снимать тревожность активными действиями — наш глубокий и древний инстинкт. Осознание этого изменило моё отношение к себе самой и к окружающим. Поступки, представлявшиеся бессмысленными, эгоистичными, манипулятивными или вредными, оказались обоснованной реакцией на страх и беспокойство. Слабо выраженная навязчивость у людей, которым далеко до психиатрического диагноза, порождается теми же страхами, что и сильная. Все компульсии выполняют одну задачу, но ослабить глубинную и острую тревогу удается лишь маргинальным, подчас саморазрушительным навязчивым поведением. А тревожность средней силы вынуждает нас разве что не расставаться с телефоном, организовывать стирку по особым, только нам понятным правилам, И строго определенным образом раскладывать предметы на столе. Проявление навязчивого поведения настолько причудливые и разнообразны, что превосходят любую фантазию. Несколько лет назад внимание врачей психиатрической клиники в Амстердаме привлёк 65-летний мужчина, испытывавший непреодолимую потребность насвистывать карнавальные песни. Его жена обратилась в клинику в состоянии близком к отчаянию. поскольку почти 16 лет была вынуждена слушать свист на мотив одной и той же песенки. сообщалось в статье голландских психиатров в журнале BMC Psychiatry за 2012 год. Это продолжалось по 5-8 часов ежедневно и даже больше, если пациент чувствовал усталость. Господина Э, как называли его врачи, лечили антидепрессантом кломипромином, сократившим продолжительность художественного свиста до 3-4 часов в день, но ценой неприемлемых побочных эффектов. Придя к нему домой, психиатры сразу же стали свидетелями четкого и безупречно чистого насвистывания одной песни, повторяющегося почти без перерыва. Врачи заподозрили обсессивно-компульсивное расстройство, но господин Э. заверил их, что никаких навязчивых мыслей за его неконтролируемым свистом не стоит. Однако просьбы перестать свистеть вызывали у него раздражение и тревогу. Если возможно неодолимое желание свистеть, почему не быть неодолимому желанию копать? Британский человек-крот Уильям Литл испытывал неконтролируемую потребность выкапывать под своим домом в Восточном Лондоне глубокие извилистые туннели. Дом он унаследовал от родителей, а двадцатиметровые туннели, уходящие на глубину до восьми метров, вырыл сам. «Сначала я попробовал выкопать винный погреб, затем увеличил его вдвое», рассказал он журналистам незадолго до смерти, в 2010 году. После того, как местные власти, опасаясь обрушения, выселили Литла, из туннелей было убрано 33 тонны мусора, в том числе три автомобиля и лодка. Когда узнаёшь о подобных крайних нарушениях поведения, поневоле думаешь, что компульсивность удел немногих, что это психическое расстройство, которое лично тебе не угрожает. Но статистика утверждает обратное. Целых 16% совершеннолетних американцев, 38 миллионов человек, совершают компульсивные поступки, заявили учёные Стэнфордского университета. проанализировав данные за 2006 год. Патологическое накопительство наблюдается у 2-4% населения, до 9 миллионов человек. В любой 12-месячный период 1% американцев страдает обсессивно-компульсивным расстройством. ОКР — неврозом навязчивых состояний, королем тревожных расстройств. Еще больше тех, кто испытывает не настолько тяжелые и навязчивые состояния, чтобы диагностировать у них психическое расстройство. Некоторые компульсии — это адаптивное поведение в чистом виде, помогающее более эффективно и результативно жить или работать. Во всяком случае, так мы это объясняем самим себе. Вряд ли кто-нибудь из ваших знакомых безостановочно насвистывает карнавальные песенки, роет туннели под домом, или бегает на компьютерную томографию. Но вы наверняка знаете многих, кто не может не схватиться за смартфон, едва проснувшись. Один влиятельный летагент потребовал смартфон сразу, как только очнулся после операции на открытом сердце. Компульсивное поведение порой принимает безобидные формы, и никто, кроме самых близких и наблюдательных, его не заметит. Возможно, вам знакомы люди вроде Эми, старшекурсницы, изучающей нейронауки, организатора группы поддержки для людей с различными видами компульсивного поведения. Мы с ней встретились в кафе. Подъезжая, я не задержала взгляда на молодой женщине, стоявшей на углу 73-й улицы. Эта брюнетка с роскошной гривой никак не могла быть человеком, согласившимся поведать мне о навязчивом стремлении избавиться от своих волос. Однако именно она неуверенно обратилась ко мне. «Вы, Шэрон?» «Эми?» За едой Эми рассказала, что начала выдёргивать у себя волосы в 12 лет. «Так я справлялась с тревожностью», — пояснила она. «В частности, с необходимостью блестяще учиться и прорваться в одну из лучших нью-йоркских старших школ с научной специализацией. Проплешины пришлось прикрывать шапочками». Десять лет она избегала плавания, поскольку головой дело не ограничивалось. Руки и ноги ими тоже ощипывала, и в результате волос у неё на теле было не больше, чем у змеи. Трихотеломания, влечение к выдёргиванию собственных волос, столь навязчивая, что больной может облысеть, превратила её в посмешище, но в то же время стала подспорьем, облегчая неотступную тревогу. «Тревога неотделима от меня», — рассказывала Эми. Она копится и копится. Наконец я выдёргиваю волосок, и ах, какое же это облегчение. Снова чувствуешь себя нормально, словно вернулся на твёрдую землю с верхней ступени стресса. В её группе поддержки для страдающих трихотиломанией состоит офицер полиции, который когда-то увлекался гольфом, но был вынужден от него отказаться. Всякий раз, глядя на свои руки, сжимавшие клюшку, Он должен был выдернуть волос запястья и тыльной стороны кисти, объяснила Эми. Другого участника, Равина одолевает вина. Не за то, что он рвёт у себя волосы, а за то, что работает, выдёргивание волос тоже считается работой, в Шабат, день отдохновения от трудов, когда правоверный иудей самое большее щёлкнет выключателем. Изучать крайности человеческого поведения очень увлекательно. хотя бы потому, что понимаешь, как тебе самому повезло. Но оказалось, что в примерах тяжёлой компульсии всякий раз угадываются знакомые черты — собственные, родственников, друзей и коллег. Пусть мы сами не впадаем в такие крайности, но они помогают нам увидеть обширную зону нормы в спектре человеческого поведения, в которую вписывается большинство. За годы исследований и опросов в ходе работы над этой книгой Я осознала, сколь многие наши поступки, даже не доходящие до патологии и психиатрического диагноза, диктуются не стремлением к радости и нелюбопытством, не чувством долга и даже не эго, а необходимостью справиться с тревогой. Один копит старые книги и газеты, потому что без них чувствует себя беззащитным, словно стены спальни вдруг испарились. Другой с головой уходит в работу. чтобы отвлечься от мучительного предчувствия бедствий, угрожающих ему самому, близким или всему миру. Третий требует от бакалейщика хирургической точности при нарезке колбасы, строго соблюдает схему развешивания полотенец или пытается превратить работу по дому в хореографически выверенное действие, достойное самого Джорджа Баланчина. Возможно, все мы слегка ненормальные. Всецело отдаваясь чему бы то ни было, рискуешь начать воспринимать мир через призму своего опыта и повсюду находить его подтверждение. Например, усматривать признаки патологии в поведении, прежде казавшимся нормальным. Закончив беседовать с людьми для этой книги, я всякий раз оказываясь в лифте с коллегами, сжимающими смартфоны. Как будто невозможно пережить несколько секунд пути, из отдела новостей на девятнадцатом этаже в кафетерии на шестнадцатом, не проверив почту, думала. Вот она, компульсия. Собственное решение автостопом добираться на работу после урагана Сэнди в октябре 2012 года, когда встал весь общественный транспорт, тоже предстало симптомом не самой слабой одержимости. Библиотека, собранная мужем, стала вызывать подозрения в патологическом накопительстве. Тем более, что мои собственные представления об «Идеальной субботе» выражаются фразой «Давай-ка избавимся от части этих старых книг». Может быть, от захватывающего 1966-страничного фолианта «Экология и биология полевых культур», не открывавшегося несколько десятилетий. Тревога. Не забыть бы о деловом письме. Тревога. Что будет, если я задержу проект? И снова тревога. «Мне страшно расстаться с частью своего прошлого. Всюду одна тревога». Иными словами, многие наши поступки, на беду или на счастье, имеют те же корни, что и патологические компульсии. Стоит взглянуть на поведение собственное и окружающих с этой точки зрения, и становится понятным многое из того, что казалось необъяснимым, озадачивающим, саморазрушительным или попросту идиотским. Обязательно поднимать шум до небес из-за того, как я загружаю посудомоечную машину. Почему она не приступит к работе, пока всё не переложит на столе? Он действительно не может не стащить красный бант с рождественского венка, который соседи каждый год вывешивают перед домом. Главное, что я поняла, компульсивное поведение само по себе не является психическим расстройством. Оно может принимать болезненные формы и люди, попавшие в тиски тяжелого навязчивого состояния, жестоко страдают и нуждаются в постановке диагноза и лечении. Но очень многие компульсии — это проявление самых обычных психологических особенностей, таких как потребность в любви и социальных связях, в активной роли и собственной значимости. Вероятно, многие из нас говорили себе, что смогут избавиться от компульсий, как только захотят. Сумеют обойтись без смартфона большую часть дня, не съесть в один присест упаковку помадных лепёшек или хладнокровно пройти мимо объявления громадной скидки в витрине любимого магазина, не дрогнув ни единым мускулом. Но внутренний голосок всякий раз шепчет. В самом деле? Узнав, что творится в голове и в жизни людей с навязчивыми состояниями, мы не только избавимся от неоправданного чувства превосходства, которые нередко испытываем при виде крайностей чужого поведения. Мы еще и поймем, как много в нас общего.